Эпилог. Четыре года спустя. «Мэйрин, ты куда это собралась? Ещё солнце не встало, а ты уже на ногах». Донёсся до меня голос Арайташа, когда я уже собралась выходить. «Ты не забыла? Сегодня совещание совета, прибудут оборотни для подписания договора. Они всё-таки решили войти в наше объединённое королевство». «К совету я успею». Пришлось вернуться и поцеловать супруга. «А сейчас мне надо активировать ловушки». Отец полтора года обхаживает свою Лиатэ, а сдвигов никаких, надо их подтолкнуть друг к другу. Тебе не надоело ещё каверзы заустраивать. Мало тебе было эльфов и вампиров, они до сих пор, как тебя видят, стараются обходить стороной. Повзрослеть не думала? Ты уже три года как королева, а ведёшь себя как наши близнецы», — попенял мне супруг, мгновенно просыпаясь. «Милый, ты забыл? Благодаря моим, как ты сказал, шалостям?» У нас сейчас объединённое королевство, в которое вошли почти все страны нашего мира. Остались только оборотни и гномы. Но со вторыми вопрос почти решён. На их условия мы согласились, так что это вопрос времени. А оборотни... Я усмехнулась, вспоминая нашу первую встречу. Никуда они не денутся. Я с трудом отстранилась от супруга. Как же мне хотелось забраться к нему под одеяло и... Так, не думать, иначе все мои планы пойдут прахом». Ещё раз поцеловав мужа, выпорхнула из комнаты. «За четыре года я побывала с Вахой для Реизата и для всех своих пожей. Каждый из них нашёл своё счастье с моей лёгкой руки. Только отец всё ещё упрямился. Он один остался без пары, засел в нашем загородном особняке в лесу, посвятив себя охоте, рыбалке и егерству. Сколько я не пыталась выманить его опять во дворец, мои попытки оказались тщетными. Слуги отвозили ему наших близнецов». Илиата и Киелю, которым только исполнилось три года. Они разносили ему дом, возвращались довольные, через неделю снова требуя вернуть их королю. Но сейчас я твердо решила, отец заслуживает счастья, как и все мы. И я обязательно добьюсь своего. Недаром во мне течет демоническая кровь, а они, как известно, слишком уперты в своих желаниях и возможностях».